Глава семнадцатая Сержант МакКоури отошла на шаг от рекламного щита и полюбовалась своей работой. Теперь на доске висел снимок Уокера с кошмарной бородой и всем прочим, и к нему она добавила те немногие ключевые подробности, которые им были известны. Некоторые из них соединила между собой отрезками красно-шерстяной нити. Этих нитей было немного, но все они вели к Уокеру. Старший инспектор Логан протянул ей еще одну папку с бумагами для добавления на доску, но потом передумал и забрал обратно. Теперь папка лежала на его столе, слегка приоткрытая, и дразнила Кейтлин своим содержимым. Прошло больше часа с тех пор, как было дано объявление о розыске Уокера. Экспертная команда уже ехала сюда из Инвернесса, из соседних участков были привлечены дополнительные полицейские силы для помощи в поисках. Форт Уильям сейчас практически переворачивали вверх дном, но до сих пор никаких сведений о местонахождении Эдда-соседа не поступало. «Готово, босс», — объявила Кейтлин. «Я ничего не упустила?» Бен Форт, сидевший в кресле, обернулся, и посмотрел через плечо на доску. «Ничего такого, что бросалось бы в глаза. Хорошая работа. Джек?» Логан поднял взгляд от распечатанной копии записи, которую Шинейт сделала во время визита к Рейдам. По пути домой она оставила их в участке, совершенно правильно предположив, что Логан, вероятно, заставил ее записывать все это не ради шутки. Она действительно может пойти далеко. Джек окинул взглядом доску. «Обувь». Шиннейт нахмурилась. «В каком смысле, сэр?» «Обувь. Кроссовки». «В чулане у него под лестницей стояли кроссовки десятого размера», сказал ей Логан. И он пробил дыру в стене, отделяющей его чердак от чердака рейдов. «Когда он сделал это?» — удивился Бен. «И как они могли не услышать?» «Они и услышали. Муж...» как там его имя, Дункан. Он подумал, что Уокер перестраивает чердак. Логан встал. Офицер по связям с семьей все еще там. Попросите ее узнать, когда они слышали этот шум. И еще, кто-нибудь уже сказал им про Уокера? Насколько я знаю, нет, мы ждали, пока ты дашь отмашку. Хорошо, я хочу сказать им сам, произнес Логан, натягивая плащ. Но сначала... «Кто-нибудь еще хочет есть?» «Да, сэр, я бы что-нибудь съела», — ответила Кейтлин. «Хамза?» Халет, сидевший за своим столом, поднял взгляд от ноутбука. Он считал, что ему осталось просмотреть всего несколько папок, но их оказалось куда больше, и констебль продолжал щелкать по ним, выискивая что-нибудь, что поможет им вычислить мотивы, местонахождение, состояние психики Уокера на данный момент. Или еще что-нибудь полезное. «Сэр?» «Вы не голодны?» Э, да. На самом деле просто умираю с голоду. Хотите, я схожу за какой-нибудь едой? Я сам собираюсь это сделать, все в порядке». «Бен?» «Пицца?» Форд покачал головой. «У меня в холодильнике лежит контейнер с обедом». Логан помедлил, надев плащ только наполовину. «Обед в контейнере?» Бен похлопал себя по объемистому животу. «Приказ жены? Твоей жены тут нет. Форт, похоже, колебался, но длилось это лишь пару секунд. Тогда давай. Что-нибудь мясное. И, может быть, порцию сырных подушечек или как их там?» Довольный Логан все же надел плащ до конца. «Верно. И двойную порцию картофельных ломтиков. Черт возьми, я не султан Брунея». Бен потянулся за своим бумажником. «Перестань, я пошутил», – остановил его Логан. Потом подошел к рекламному счету, достал свой телефон и переснял увеличенную копию фотографии Уокера. «У кого-нибудь есть какие-нибудь особые предпочтения? Или мне просто взять пиццу со смесью мяса и овощей? Мне все равно», – отозвалась Кейтлин. «Хамза, вам нужно что-нибудь халяльное или...» На лице Халеда появилась ухмылка. «Нет, то, что вы назвали, вполне сойдет, сэр». Логан кивнул с некоторой неловкостью. «Ладно, отлично. Я быстро. Звоните мне, если что-нибудь всплывет». Он вышел из следственной комнаты, но секунду спустя снова открыл дверь и просунул голову в проем. «Кстати, никто не знает, где эта пиццерия». Ах да, и еще двойную порцию картофеля. Точнее, две двойных порции. Парень за стойкой поднял глаза от кассы. Четверную порцию? Да, если вам так проще, — ответил Логан и выудил бумажник из кармана своего плаща. Сколько с меня за все? Касса несколько раз пискнула. Джек нетерпеливо переступил с ноги на ногу, глядя, как парень тыкает в клавиши. Итого... Логан втянул воздух сквозь зубы. Итого. 3840. Нет, погодите. Снова писк кассы. Забыл про ломтики. Старший инспектор стоял, держа бумажник наготове. 4445. Логан пробормотал себе под нос что-то насчет двойной порции, потом достал свою дебетовую карту. Извините, мы не принимаем карточки. Что? «Мы не принимаем карточки». Джек посмотрел на свою карту, потом на парня за стойкой. На лице его появилась гримаса замешательства, как будто все это было какой-то бессмыслицей. «Вы не принимаете карточки?» «Да». «Как вы можете не принимать карточки?» «У вас что, 20 век еще не закончился?» Парень пожал плечами. «Вы серьезно не принимаете карточки? В наше время?» Дальше по улице есть банкомат, сообщил парень. Но нужно побыстрее, мы закрываемся через 45 минут. Я думал, вы закрываетесь в 10, сказал Логан. В 10 верно. Логан посмотрел на наручные часы. «Черт, и правда, уже так поздно. И как далеко эта улица? Примерно в полутора милях. Да мать твою, взрывел Логан. Брань сорвалась с его языка прежде, чем он успел остановиться. «Полторы мили? Да вы издеваетесь!» Парень посмотрел в сторону витрины, как будто только что заметил потоки воды, льющиеся с небес наружи. «Вы можете сделать заказ через интернет», — предположил он. «При сетевом заказе мы принимаем карточки». Разум Логана, который и без того изнемогал в попытках осознать, что в этой пиццерии не принимают оплату картами, Едва не взорвался. «Я могу оплатить карты по сети, но не лично». «Лично, только наличными», — подтвердил парень. Судя по выражению его лица, подобные диалоги он вел уже не в первый раз. И, вероятно, каждый день. «Боже». Джек сунул карточку обратно в бумажник. «Отлично. И где находится этот банкомат?» Парень оторобанил сжатое, но подробное объяснение пути до банкомата, даже не задумавшись, и это подтвердило подозрение Логана касательно того, что такие разговоры были сотрудником пиццерии не нове. Джек мысленно наметил дорогу и открыл дверь. Порыв ветра с ледяным дождем ворвался внутрь, растрепав пачку листков с меню, лежащих на стойке. «Придержите пока заказ, я скоро», — сказал детектив. «Обычно мы не начинаем готовить еду, пока заказчик не вернется», — отозвался парень. «Потому что часто они забивают на все и не возвращаются. Я вернусь», — сообщил Логан, и помимо его воли это прозвучало очень похоже на реплику Терминатора. Парень явно колебался, неуверенный в его словах. Джек отпустил дверь, позволяя ей закрыться, вернулся к стойке и предъявил свое удостоверение. «Я вернусь». Понимаете? Честное слово. «Ах, хорошо, понял, все будет», — выпалил парень, впадая в легкую панику. «Я сейчас передам ваш заказ на готовку». «Спасибо», — ответил старший инспектор, стараясь скрыть нотки сарказма в голосе, хотя это ему не удалось. Когда он повернулся, то заметил логотип на картонной коробке для пиццы, достал свой телефон и открыл приложение для просмотра фотографий. «Один вопрос. Этот человек вам знаком?» Он показал парню переснятое фото Уокера и проследил за тем, как тот взирает на экран. Лицо сотрудника пиццерии не выразило ни малейшего интереса. «Нет, я его не знаю». «Он у вас не бывает?» «Я его ни разу не видел. А что?» Логан убрал телефон в карман. «Ничего. Неважно. Я поехал за наличкой». Он уже был на полпути к двери, когда зазвонил телефон пиццерии. Джек помедлил, слушая, как парень выдает заученные приветствие и принимает заказ. Когда тот повесил трубку, Логан снова приблизился к стойке. «Люди часто делают заказы по телефону?» «А что?» Парень уставился на свой телефон, как будто там был записан ответ. «Да?» – произнес он скорее вопросительно, чем утвердительно. «С доставкой?» «Ну, да. А что? А как насчет Кови-Авеню? А что насчет нее?» «Номер 16. Кто-нибудь заказывал по телефону доставку туда?» Парень тупо смотрел на него. «Пиццу с ветчиной и ананасами», — уточнил Логан. «Вы имеете в виду гавайскую?» — у Джека задергался глаз. «Не в названии дело. Он когда-нибудь заказывал у вас пиццу по телефону? Что?» Логан постучал костяшками пальцев по стальной столешнице стойки. «Проснись, приятель. Тип Скови-Авеню, дом 16. Пицца с ветчиной и ананасами. Он когда-нибудь вам звонил?» «Кажется, да. Да, несколько раз. А что, это тот человек с фото? Когда он в последний раз заказывал что-нибудь?» «Не знаю, я же не каждый вечер работаю». Ноздри Логана раздулись. «Значит, когда в последний раз в вашу смену?» Он смотрел, как парень думает, и практически видел пар, идущий из ушей у юнса когда тот перебирал воспоминания. «Наверное, в четверг?» — предположил сотрудник пиццерии. «Мне кажется, это было в четверг». Логан вздохнул не в силах скрыть разочарование. «Ясно. В четверг». Он повернулся к двери. «Отправляйте заказ на готовку. Я скоро вернусь». «Хорошо», — сказал парень, но потом добавил. Э, «Хотя, погодите...» Джек остановился, обернулся. «Мне кажется, он еще звонил вчера вечером», — сообщил парень. «Но доставку заказал не туда, куда обычно». Что-то вспыхнуло у Логана в голове. Что-то затрепетало у него в груди. «Вы помните, куда именно?» «Это должно быть записано», — ответил парень, ткнув большим пальцем куда-то поверх своего плеча, хотя там ничего особенного не было видно. Старший инспектор снова сунул руку в карман, нащупывая телефон. «Отлично. Тогда придержите мой заказ», — велел он, — «и добудьте мне этот адрес».